Глава 5, часть 1. Москва, май 2012 год Костя Киреев, держа в руке стаканчик с кофе, вальяжно подошел к новенькому синему субару. И по-хозяйски потянулся было к ручке, как услышал твердое. Даже не думай. Борис Серебров, настоящий владелец машины. хоть и был моложе напарника, но смотрел на Костю назидательно строго. Словно учитель в классе, который одним взглядом осаждает разбаловавшегося ученика. Впрочем, Киреев уже привык к выражению лица Бориса и не обратил ни малейшего внимания на его предупреждение. Охотник всегда говорил, что Серебров смотрит на людей так, будто на вопрос «Как дела?» Тот сначала даст пощам с разворота, а лишь затем пожмет плечами и флегматично ответит. все хорошо, спасибо. А как вы?» Костя уже схватился за ручку, когда Серебров закрыл машину, нажав кнопку на брелоке. Киреев удивленно поднял бровь, ожидая объяснений. «Я задолбался вычищать кофе с сиденья». Отрезал Серебров. «Потому что кто-то водит как мудак», — парировал Киреев. Не «Нехрен дорогую машину покупать и трястись над ней». Купил бы «Жигули» и радовался жизни. Последний человек, который радовался «Жигулю», жил в семидесятых. Хмуро ответил «Серебров», но двери не открыл. Киреев лишь вздохнул и постарался быстрее допить обжигающий горячий напиток. «Засранец ты, Бо! Хватит называть меня Бо!» «Боря, не обижай Костеньку!» Послышался звонкий голос Светы. «У него оперативная память маленькая. Запомнит имя, забудет дорогу домой». Девушка спешила к ним по залитой солнцем парковке. Распущенные волнистые волосы блестели на солнце, на лице красовалась хитрая усмешка. Погода выдалась действительно теплая, даже для мая, так что Света надела легкое светлое платье с открытыми плечами. Она шла, подставляя лицо первым по-настоящему жарким солнечным лучам, совсем не боясь веснушек, которые проявлялись каждое лето. Но все же кое-что в ее облике удивило охотников. Коллега шла босиком по асфальту, держа туфельки в руке. «И вам доброе утро, Светлана Чернова!» Протянул Киреев, покосившись на ее изящные босые ножки. «Решила похиповать. Знаешь, сколько заразы можно подцепить в Москве?» «Конечно знаю. Я же общаюсь с тобой». Беззаботно пожала плечами Света. «У меня застежка сломалась». Охотница обвела любопытным взглядом молодых людей, стоявших около машины, демонстративно достала из сумочки телефон и посмотрела на часы. Смена началась с полчаса назад. Оба, как и положено, были в форме. Киреев даже наглухо застегнул форменную черную куртку, несмотря на жару, но при этом явно намеревались куда-то свалить. В «Войки кризис заставляют ездить на своих машинах?» «Мы по личному делу...» Уклончиво ответил Киреев. «И опаздываем». Боря все же открыл машину и пошел к водительскому сиденью. «Это не моя вина», — протянул Киреев. «Это ты тут развел. С кофеем нельзя, ничего не трогай. Не машина, а музей. Спасибо, что безбахил». «Ничего ты не понимаешь», — покачала головой Света. «Ты простой смертный. А вот особенному человеку Боречка, наверное, даже пиццу разрешил бы есть и вытирать пальца об обивку». «Я тебя умоляю, он Нине мозг сожрал, когда она полезла в бардачок. Я просто подозреваю, что кто-то редкостный зануда». Киреев одарил сереброво многозначительным взглядом, тот никак не отреагировал. «Так вы далеко?» Спросила Света. «Да тут, да, ЗАГСы и обратно», — отмахнулся Киреев. Девушка опешила, впрочем, как и Борис. «Вы в курсе, что для таких браков нужно ехать, ну, например, в Америку или Европу?» Ехидно уточнила Света, забрав из рук Киреева стаканчик с кофе и сделав глоток. «Что?» Борис явно почувствовал себя неловко. «Слушай, мы не собираемся». «Не ревнуй, кис», — продолжал Киреев. «Бо по-быстрому распишется с Ниной, и мы сразу в отдел». «Распишется? То есть серьезно свадьба?» Света тут же перевела взгляд на Бориса. «И вы молчали? Что за фигня, Бо?» «Да блин, Киреев попросил же!» Пробормотал Борис и сел в машину, с силой захлопнув дверь. «Вот, обидела пацана». «Света, как тебе не стыдно?» — покачал головой Киреев. «Он же такой чувствительный». Какой же ты треплок, Киреев!» — покачала головой Света, но поспешила вернуть разговор в прежнее русло. «Так значит, свадьба?» «В семь ресторан. Я тебе пришлю адрес. Боренька, правда, еще не в курсе, но будем считать, что это подарок от дяди Кости молодой семье». «Так что не ревнуй. Будет и на твою долю праздник». «Мне? Ревновать?» — фыркнула Света. «Я выйду замуж только за того, кто построит летучий корабль». «Я вчера тебе журавлика сделал из бумаги. подойдет? Света приблизилась, схватила Киреева за куртку и подтянула к себе. «Это был мой отчет, скотина-то такая, И не говори, что не заметил». «Я и не говорил». Киреев расплылся в наглой усмешке и чмокнул Свету в щеку. «Киреев!» Выдохнула девушка. Она изо всех сил пыталась злиться, но не получалось. «Я тебе одну вещь скажу. Если какая-нибудь женщина согласится выйти за тебя замуж, беги от нее, сломя голову. Это дьявольский суккоп. Демон из ада, высасывающий кровь из мужчин. Пожалей бедняжку, у нее и так жизнь тяжелая». «Ах ты!» Света отбежала подальше. Киреев сделал вид, что погнался за ней, и девушка тут же забежала по ступенькам на крыльцо отдела, допила кофе и демонстративно выкинула стаканчик в урну. «Ты приедешь?» — окликнул ее Киреев. «Куда?» «В ресторан!» «Адрес скинуть не забудь!» Они ехали молча, слушая музыку. Киреев не отрывался от телефона. Как и обещал, написал адрес Свете, Валеру и даже Нине. Чем ближе они подъезжали к зданию ЗАКСа, тем чаще попадались длинные белые лимузины с цветами, кольцами и лентами. Костя выключил телефон и, поняв, что Борис все это время молчал, решил уточнить. «Ты что, нервничаешь?» «Кто тебя просил трепаться?» «Серьезно?» «Знаешь, такие тайны перед друзьями — это невежливо, да и Светка не расскажет». Точно. «Точно?» «В отличие от меня, у нее есть понимание неприкосновенности частной жизни, все дела...» Борис немного выдохнул и перестал судорожно сжимать руль. Ему не хотелось говорить про себя, так что он легко перевел тему. «Вы что, опять в ссоре?» «Что? Нет, наверное...» «Не знаю...» Киреев потер глаза и зевнул. «Может, и в ссоре... Просто я не в курсе...» «Все сложно?» «Все всегда сложно...» «Думаешь, нас не запалит начальство? «Да кто? Там сейчас из аналитиков Макс на вызовах. Он мне должен. Как будет, что, сразу позвонит. Да и ты же просил выходной?» «Просил. Они резко сменили расписание?» «Сменили. Ну и что поделать? Не менять же планы!» Борису явно было не по душе открыто нарушать правила. По крайней мере, раньше охотники так далеко не заходили. Киреев же списывал его нервозность на... предсвадебный мандраж, который, в свою очередь, казался ему полнейшей глупостью. Решились так решились, чего нервничать-то? С парашютом это страшнее прыгать. Впрочем, Киреев в целом слабо понимал и всю эту идею с ЗАГСом, и зачем разводить столько тайн на пустом месте. Лучший способ привлечь внимание людей — это секретничать. Кому есть дело до клочка ткани, валяющегося посреди площади? Ветошь, мусор? А вот засунь-то этот мусор в какой-нибудь саркофаг в пирамиде — все достояние человечества. Нина ждала у входа. Ютилась к краю на высоких ступенях крыльца. Девушка то и дело поправляла скромное короткое белое платье. Самое обычное, прямого покроя, без рюшей, метров фатина, подъюбников или вышивок с бисером. С таким же успехом Нина могла прийти в чем-то подобном на работу. Девушка, нервничая, достала телефон из сумочки и проверила время. Уже приехала пара, записанная после них. Нина то и дело посматривала на пышную свадебную процессию, которая и оттеснила ее от входа. Одетая в белоснежное платье, с черной лентой на поясе, невеста стояла под руку с женихом. Идеально выбритый, причесанный молодой человек в изящном черном костюме и белом галстуке. Казалось, что эти двое сошли с обложки журнала свадебной моды. Их окружались шумно голдящие друзья и родственники. И все это оживление скорее пугало Нину, чем заставляло с восторженным блеском в глазах мечтать о подобном празднестве. Хорошо, что Боря понимал ее. Единственное, что напрягало, жених опаздывал. Наконец показалась знакомая синяя машина, и девушка облегченно улыбнулась. Борис вышел из машины, поправил форменную куртку и также посмотрел в сторону правильной свадьбы, не испытывая никакого энтузиазма. «Что, жалеешь, что не притащил цветы?» Тихо уточнил Киреев, на всякий случай оглядываясь. «Должны же быть рядом цветочные магазины, если понадобится выручить незадачливого женишка, но Борис лишь пожал плечами». «А смысл?» «Ну, действительно». Киреев лишь усмехнулся. Он почти забыл, что оба были подчеркнуты неромантичными. Хотя охотнику всегда казалось, что серебров дико тупит, они не нравятся строить из себя прогрессивную женщину. Но рано или поздно вся эта прогрессивность сойдет на нет, и несчастному парню припомнит все некупленные цветы, шоколадки и прочее-прочее. Правда, Костя не стремился налево и направо проповедовать свою точку зрения. В конце концов, это было не его дело. Охотники поспешили к входу. «А что он тут делает?» — Удивленно уточнила Нина. «Как все мне рады, я посмотрю!» — фыркнул Киреев. «Свидетелем буду». Свидетелей упразднили. Нина не сводила взгляда с Кости, словно от его присутствия ей становилось совсем неловко. «На самом деле мы сейчас на смене», — пояснил Серебров, приобнимая и целуя девушку. «Но ты же говорил, что тебя на часик вызывают. Хотя о чем это я, будто впервые». Нина прикрыла лицо рукой. Похоже, больше не нашлась, что сказать. Она вообще была на редкость немногословна, как и ее будущий муж. Костю это даже умиляло. «Да ладно тебе, все нормально!» — махнул рукой Киреев. «Это он уже рассказал все Свете и Валеру?» Уточнила Нина у Бори, будто Киреев не стоял перед ними. Серебров нахмурился. Тогда девушка продемонстрировала экран телефона. Серебров успел увидеть длиннющие колонки текста от Света и пару строк от Валера. Оба перевели взгляд на Киреева. «Никому не скажет, да?» — уточнил Борис. «Не, ну, если мы приедем, и весь отдел будет обсуждать...» «Ой, всё». Нина хотела было выскользнуть из объятий жениха и, перескакивая ступеньки, уйти. Но Боря не дал ей этого сделать, как и Киреев. «Ну, чего ты? Какой тогда смысл все бросать?» Знаешь, это как в той моральной дилемме. Какой еще дилемме? Нина все же остановилась. Ну, что бы ты выбрала? Переспать с козой, чтобы никто не узнал? Или не спать, но чтобы все вокруг считали, что ты переспала? Боже, Костя, это не дилемма, это клиника. Выдохнул Боря. Ладно, идем. Он нежно приобнял Нину за плечо и поцеловал. Девушка выдохнула и, кивнув, все же решилась подняться по ступеням к парадному входу. «Кстати, а что за СМС про ресторан?» В дверях уточнила Нина. Костя остался стоять в дверях небольшого кабинета, куда пригласили зайти Нину и Бориса. Видимо, раз уж молодожены хотели сделать все совсем скромно, то зал решили не занимать. Женщина-регистратор за столом что-то им объясняла, подготавливала документы, но Серебров перестал ее слушать, как только у напарника зазвонил рабочий мобильный. Это не предвещало ничего хорошего. Работница ЗАГСа одарила Киреева неодобрительным взглядом и хотела было сделать замечание, как Костя поднял руку, останавливая ее, и сам вышел из кабинета, захлопнув за собой дверь. Роспись получилась спешной. Да и Нина, извиняясь, пробормотала, что забыла кольца. Регистратор лишь высокомерно поджала губы. Когда новоиспечённые молодожёны вышли, то увидели, как Киреев что-то записывает в блокнот, придерживая телефон плечом. «Да, сейчас будем». Он перевел взгляд на Бориса, кинул ему блокнот, исписанный размашистым почерком. «Прошу прощения», — обратился Киреев к Нине. «Подкинули работенку. Мы буквально на полчасика, тут близко». «Ну да, а потом вам еще строчить вашу писанину, а потом еще пару вызовов». Покачала головой Нина. «Конец учебного года. Нервы, экзамены. Сейчас подростки пойдут психовать перед, во время и после ЕГЭ и ОГЭ». «Есть такое дело», — согласился Костя. «Ладно, голубки, поздравляю, попрощайтесь и поехали». Там что-то серьезное. Борис прищурился, словно что-то предчувствовал, и хотел было заглянуть в блокнот, но Киреев не дал. «Да, так, подросток, школа, ЕГЭ. Твоя жена все верно сказала». «В общем, жду у машины и... Нина. Увидимся в ресторане». Он внезапно обнял девушку. «Ну и поздравляю. Терпение и сил выносить этого редкостного зануду. Если будет обижать, звони ночью и днем. Буду проводить воспитательные работы». Нина покраснела и смущенно улыбнулась. «Думаю, мы как-нибудь сами. Не зря же я теперь училка». «И то верно». В машине повисла напряженная тишина. Борис чувствовал, что дело не такое простое, как пытался уверить напарник, но ни черта не понял из его корявых пометок. Непонимание раздражало, но Костя не спешил делиться подробностями, сказав лишь адрес. Школа действительно находилась не так далеко. Киреев, непривычно серьезный молча переписывался с кем-то в телефоне и что-то добавлял в записи. Насколько Борис понял всю эту штуку с контрактом, в электронном варианте информация об аддиктах не сохранялась совсем. Чертова знает почему. Ни фото, ни набранный в текстовом редакторе документ. Но Костя явно с кем-то общался по делу и становился мрачнее, что не предвещало ничего хорошего. «Кость, ты чего?» — уточнил Серебров. «Расскажешь, что там?» Желтый уровень, подросток-аддикт». «Зовут Лилия Цветкова». Киреев выключил телефон и спрятал в карман куртки. «Да, родители хорошо пошутили. Я бы 15 лет не ждал, уже через год психанул». все? всё?» «В том-то и дело. Пытался сейчас попинать кого-нибудь, чтобы узнать больше, но как в песенке. Крикнул, а в ответ тишина». Это уже начинает бесить. «Главное, чтобы как с тем старым хреном не вышло». Он-то хоть в избушке на отшибе жил, а тут школа, дети. Не нравится мне это. Как будто в первый раз в школе аддикт. Поджал плечами Борис, хотя прекрасно понимал, о чем говорит напарник. Киреев покачал головой. Да я сомневаюсь, что это желтуха. Там резко рвануло. Костя замолчал, еще раз перепроверил записи. Ты же пистолет с собой не брал? В ЗАГС. Скептично уточнил Боря. Согласен. Костя расстегнул куртку. Поверх темно-серой рубашки были видны черные ремни портупеи. Возьмешь мой. Но это же школа. Вот поэтому и возьмешь.